ЭПИЗОД второй Утром Юлия еще лежала в постели, когда Григорий настойчиво вызывал по междугородному телефону комиссара обл. военкомата. Солнце косыми лучами восхода било в окно. В приоткрытую дверь Юлия видела, как вошла широкая Дарья в жарковом платье. Нарочито громко спросила. «Про Федора чего не дознался?» Юлия прислушалась. Фёдор разжалован? Вот что!» Тут мне вечер проболтнулась Настя, которая работает на телеграфе. Она сама и телеграмму принимала. А по что разжалован? Все через Юлью. Он к ней со всей душой, а она, известное дело, в другую сторону. Вот что. Ты потише, потише, сердито сказал Григорий. А чего тише? А Ленин нравится. Григорий прикрыл дверь, и все затихло. Откинув кудрявую голову, Юлия долго сидела неподвижно на кровати. Что-то тяжёлое, давящее подкатывалось к горлу. Лунная дорога, вечеринка во флигеле, митинг, северные сияния Всё это, кажется, было только вчера. И вот Фёдор разжалован. Что-то произошло с ним. Может быть, потому что она сказала ему жестокое «нет» и ушла? Хрипло бьёт маятник старинных часов. Шумят машины за окном по набережной. Что-то кричит по телефону Григорий. Кто-то доставлен в госпиталь после удара. Да-да, это о Федоре. Кто же его ударил? Юлия все еще сидит на постели, прислонив голову к стене, и думает о Федоре. Ее большие синие глаза потемнели, отражая душевное смятение. Что-то надо решить. Теперь же, сию минуту, думает она, но ничего не решает. Не умывшись, не причесанная, Она долго сидела перед своей недописанной картиной на линии обороны. С полотна смотрел на нее лейтенант у пушки, указывая рукой на запад. В твердом, смелом взгляде, в порывистом, энергичном взлете его руки во всех его движениях был Федор. Она слышала его взволнованный голос. за «Заскорбленное и окровавленное Отечество! Вперед! На запад! К Берлину!» Вошла строгая Дарья в красных сапожках. «Что с Фёдором?» — Дарюшка спросила Юлия. «Да что, хворый он, и всё тут», — неласково ответила Дарья. «Как он разжалован, за что?» «И вовсе не разжалован». Дарья ещё сердите посмотрела на Юлию. «Ишь как, разжалован! В нашей родове таких не бывало, которых всякое такое разжалывают. По слабости здоровья его до фронта не пустили, вот и обиделся». считал себя вроде разжалованным. Сделалось ему худо, удар приключился, а теперь при госпитале. Григорий говорил с комиссаром. — А что узнаешь у Гришки? — А ничего не узнаешь. — Худо, Фёдору, худо. Дарья тяжело вздохнула и неодобрительно посмотрела на неприбранную кровать. — Али только встала, — спросила она. Юлия взяла её за руки и... и, заглядывая в водянистые глаза, неторопливо проговорила. «Я хочу знать все о Федоре. Ты расскажешь мне?» Дарья осуждающе покачала головой. Али интересно тебе чужое горе знать?» «И вовсе не интересно Про то я не говорю, что у вас произошло. Да знать недоброе. Только наш Федор не из последних. Вот что!»